В одном из этих документов, в звании к офицерам армии барона Врангеля, подписанным председателем в ЦИК Калининым, председателем совнаркома Ульяновым Лениным, наркомом по военным и морским делам Троцким, главнокомандующим вооруженными силами республики Каменевым и председателем особого совещания при главкоме Брусиловым, Говорилось, что честно и добровольно перешедшие на сторону советской власти не понесут кары. Полную амнистию мы гарантируем всем переходящим на сторону советской власти. Офицеры армии Врангеля, рабоче-крестьянская власть последний раз протягивает вам руку примирения. Как известно, Ленин был крайне удивлен, непомерной уступчивостью условий сдачи в Врангелевской армии и в специальной телеграмме указал, что если противник не примет этих условий, то их не следует больше повторять, а нужно с ним расправиться беспощадно. В это время, в сентябре 1920 года, к Брусилову приехал секретарь Ефраима Склянского, который по поручению Троцкого сообщил Брусилову, что в штабе и даже войсках Врангеля происходит настоящее брожение. Войска заставляют силой бороться с Красной армией и покидать родную землю, что состав офицеров настроен против распоряжений высшего начальства, намерен низвергнуть Врангеля и объявить его армию Красной Крымской под командой Брусилова. На вопрос Склянского, считает ли Брусилов возможным принять командование в Рангелевской армией, Брусилов ответил согласием и сказал «Я приду на помощь русским офицерам, солдатам и казакам, постараюсь быть для них руководителем и согласовать их действия с планами Советской Республики». Тогда Склянский предложил Брусилову подготовить воззвание к Врангелевской армии о согласии принять над ней командование, составить свой якобы штаб, поставив в известность о фамилиях намеченных в него лиц, а также быть готовым к выезду на юг. «Я воодушевился, поверив этому», писал Брусилов в своих воспоминаниях. «Я думал, армия Врангеля в моих руках». плюс все те, кто предан мне внутри страны в рядах Красной Армии, конечно. Я поеду на юг со звездой, а вернусь с крестом и свалю этих захватчиков, то есть большевиков. Однако этим планом Брусилова не суждено было осуществиться. Через несколько дней Склянский, при случае, сообщил ему, что сведения в отношении разложения Врангелевской армии были неверные, бунта никакого не было и что все таким образом распалось. А затем приехавшие из Крыма друзья Брусилова рассказали ему, что в период эвакуации из Крыма среди врангелевских войск распространялось подписанное его именем «воззвание», которые в действительности, как утверждает Брусилов, он никогда не подписывал. Однако многие офицеры поверили этому воззванию, оставались на берегу и попадали в руки не мои, как пишет Брусилов, а свирепствовавшего Белла Куна, массами их расстреливавшего. Суди меня, Бог и Россия. По словам Александра Вертинского, который встречался со Слащевым, Слащев, приехав в Константинополь, поселился в маленьком домике, где-то у черта на куличках, с маленькой кучкой людей, оставшихся с ним до конца. «Мы встретились. Он еще больше осунулся. Лицо у него было усталое, темперамент куда-то исчез. Кокаин стоил дорого, и, лишенный его, он утих и постарел сразу на 10 лет. 14 декабря 1920 года, в ответ на собрание русских общественных деятелей и вынесение ими резолюции, в которой они призывали поддержать Врангеля в дальнейшей борьбе против советской власти, Слащев написал письмо на имя председателя собрания, в котором содержалась резкая критика деятельности Врангеля и его окружения. Вскоре Врангелес дал приказ о суде чести над генералами и предал этому суду Слащева. 21 декабря 1920 года суд признал поступок Слащева, его письмо председателю комитета общественных деятелей, недостойным русского человека и тем более генерала, и приговорил Слащева к увольнению от службы без права ношения мундира. В тот же день Врангель утвердил приговор. В ответ Слащев опубликовал в январе 1921 года в Константинополе книгу «Требую суда общества и гласности». За нахождение ее у кого-либо в Галиполе, где расположилась прибывшая из Крыма Врангелевская армия, жестоко карали, но она там распространялась. Внимательно следя за действиями Врангеля и Кутепова в Галиполе, за их переговорами с представителями иностранных держав о нападении на советскую Россию, направлении в нее вооруженных контингентов и отдельных лиц для поднятия восстаний, Слащев все больше убеждался в преступности существования этой армии. Эта убежденность нашла в нем подготовленную почву для гласного разрыва с белой эмиграцией, и возвращение в советскую Россию. Когда в ВЧК попали сведения о желании Слащева вернуться на родину, там отлично знали, что собой представляет эта личность и какие лавры она стяжала себе за время участия в Белом движении, особенно на должности начальника обороны Крыма. Но интересы государства требовали дальновидной политики. Во-первых, разрыв Слащева с белой эмиграцией и возвращение его в советскую Россию давали возможность использовать этого авторитетного генерала в целях разложения почти стотысячной военной эмиграции, опасность которой в то время нельзя было сбрасывать со счетов. А во-вторых, сам факт возвращения такого видного военного деятеля имел бы большой политический резонанс. Вот почему, по указанию Дзержинского, был назначен особо уполномоченный ВЧК, которому было поручено ведение переговоров со Слащевым. Последнему сообщили, что советское правительство разрешает ему вернуться на родину, где он будет обеспечен работой по специальности – преподавать в военно-учебном заведении. Отправив жену и дочь в Италию, Слащев после декретов в ЦИК об амнистии от 3 ноября 1921 года выехал из Константинополя. Перед отъездом он направил в заграничные газеты письмо с объяснением своего решения. «В настоящий момент я нахожусь на пути в Крым. Все предположения, что я еду устраивать заговоры или организовывать тайком повстанцев, бессмысленны.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 считая, что все русские, военные в особенности, должны быть в настоящий момент в России. 21 ноября Слащев прибыл в Севастополь, откуда был перевезен на станцию железной дороги в вагон Дзержинского, который специально для этого прервал свой отпуск и вместе со Слащевым выехал в Москву. Слащев признал свою вину перед народом за жестокости, проявленные им при подавлении революционных выступлений в Екатеринославе, Николаеве, Крыму и других местах, и был амнистирован советским правительством.